Глава тридцатая Дон беседовала с Джой по телефону. «Только ни слова, — свирепо предупредила она, — ни единого слова, а не то я с тобой больше не разговариваю. В конце концов, это Рождество». «Не понимаю, какая разница-то, — сказала Джой. — Он ведь все равно ушел, правда? Рождество там или нет, рано или поздно мы должны все узнать, так что чего бы и не пораньше?» «А ну послушай-ка меня, Джой!» — сурово проговорила Дон. — Я маме слово дала, что не выдам, что хоть что-то знаю. Она заставила меня поклясться. — Я ей рассказала это тебе только потому, что подумала, ты все равно догадаешься, что что-то не так, и больше проблем устроишь, допытываясь. Так что тебе вообще не положено ничего знать. — Ну да, как всегда, — скривилась Джой. — Как всегда. — Я самая младшая, так что мне не положено знать, что происходит в моей же собственной семье. Классика. Что ж, Я всегда могу и сама выяснить, без твоей помощи. Правда же? — Честно, Джой, — раздраженно ответила старшая сестра, — имей совесть, я же тебе рассказала. Все, что сама знаю, и трепаться об этом в Рождество мне хорошей идеей не кажется. Тебе самой бы понравилось? Она пытается сделать хорошую мину. Ей совершенно не хочется об этом разговаривать, и вполне понятно же. Так что просто помалкивай, ладно? — Ох, ну, коли ты так велишь, — легкомысленно заявила Джой, любуясь новенькими модными сандалиями, которые только что купила Фармерс, и бог там с ней, с гудсовой скидкой для сотрудников. «Мне все равно. Просто думала смешно притворяться в своей же семье. Случись такое со мной, я бы прикидываться не стала». «Ты совсем другая», — отрезала Дон. «Не все такие, как ты. пати любит приватность». «Свои секреты она любит, ты хочешь сказать?» — возразила Джо. «Она всегда была скрытной. Что ж, пусть себе держится за свои секреты сколько угодно». «Отлично», — ответила Дон. «Так что и ты помалкивай, и маме тоже ничего не говори. Она не знает, что я тебе рассказала. Она и со мной это поделилась только потому, что очень переживает. Говорит, как ты думаешь, он насовсем ушел? А я говорю, ну что ты, мам, конечно, нет, Фрэнк далеко не уйдет». Не могла же я ничего другого сказать. Она так переживает за Пати. Но я даже не знаю. Фрэнк — темная лошадка, всегда так считала. Бог ты мой! Никакая Фрэнк не темная лошадка, он ничтожество. Далеко не уйдет. Да он без провожатого отсюда до Мэнли не доберется. Просто загулял где-то, вернется, как миленький. Отделаешься от такого, как же! Бедная Пати! — Не говори так, — возмутилась дон «Фрэнк нормальный, просто немножечко глуповат!» — перебила Джой. «Тупица! Я хотела сказать тихоня!» «А сейчас так даже тише обычного!» — захихикала Джой. «Джой!» — сказала Дон. «Ты невыносима!» «Потому что это была типичная Джой, совершенно невыносимая!» «По крайней мере, одно мы знаем точно!» — радостно заявила она. «Что именно?» — спросила ее сестра. — Мы знаем, что дело не в другой женщине. — То есть, в смысле, не в другой женщине? — А ты как думаешь? — В том смысле, что очевидно же. Фрэнк бросил Патти не ради другой женщины. — Откуда тебе это знать? — спросила Дон, сама не понимая, за кого ей обидеться За Патти или за Фрэнка. — Да ради всего святого, Дон! — презрительно отрезала Джой. — Ну ты сама посмотри, если еще случай представится. Фрэнк не то, чтобы особенно Казанова. — Ну и хорошо, — стоически заявила Дон. — В другую сторону перехлёстывать тоже не стоит, — сказала Джой. — Фрэнк вообще вряд ли знает, зачем нужны женщины. — и Зачем же они нужны? — спросила Дон. — Вот увидимся в следующий раз, я тебе картинку нарисую. А если Фрэнк вернётся, отдай ему, тогда вы оба будете знать. — Джой, — повторила Дон, — ты невыносима. — И откуда ты это знаешь про Фрэнка? Просто знаю. Да там достаточно просто на Патти посмотреть. Это сатыра. По-моему, ей без него лучше. Пусть купит каких-нибудь новых платьев, устроит себе каникулы, к барьерному рейфу съездит или еще куда. Начнет все заново. Ну, это, конечно, тоже способ взглянуть на ситуацию, сказала Дон. Но что ты не думаешь, что Патти на такое способна? Не способна, согласилась Джой. Чистая правда. Ну, ладно, забудь. Завтра я ничего не скажу. У нас будет самое настоящее счастливое Рождество. А теперь вот что... И сестры перешли к последнему решительному обсуждению, кто за какую часть приготовления отвечает на завтра, когда дочери миссис Краун, их мужья, у кого они присутствуют, и дети, у кого они есть, соберутся все вместе, принося с собой совместно и по отдельности все необходимое для настоящего англосаксонского рождественского обеда в лучших его традициях.